Глава 1 Железная звезда. В тусклом свете, отражавшемся от потолка, шкалы приборов казались галереей портретов. Круглые были лукавы, поперечь навальные расплывались в наглом самодовольстве, квадратные застыли в тупой уверенности. Мерцавшие внутри них синие, голубые, оранжевые, зеленые огоньки подчеркивали впечатление. В центре выгнутого пульта выделялся широкий и багряный циферблат. Перед ним в неудобной позе склонилась девушка. Она забыла про стоявшее рядом кресло и приблизила голову к стеклу. Красный отблеск сделал старше и суровее юное лицо, очертил резкие тени вокруг выступавших полноватых губ, заострил чуть вздернутый нос. Широкие нахмуренные брови стали глубоко черными,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 Её глаза тоже загорелись с тревогой и любовью обратившись к вошедшему неужели вы не уснули 100 часов без сна плохой пример не улыбаясь но весело спросил вошедший в его голосе проскальзывали высокие металлические ноты будто скклевавшие речь все другие спят не смело произнесла девушка и ничего не знают добавила она в полголоса не бойтесь говорить товарищи, спят, И сейчас нас только двое бодрствующих в космосе, и до Земли 50 миллиардов километров, всего полтора парсека. Яна Мизона только на один разгон. Ужас и восторг звучали в возгласе девушки. Двумя стремительными шагами начальник 37-й звёздной экспедиции Эрк Нор достиг багряного циферблата. Пятый круг. Да, вошли в пятый и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 очень удаленном отсюда, от края системы Б-7336-С-87А. Наши бомбовые маяки работают отчетливо, хотя мы сбросили их четыре независимых года назад. Эрк Ноур указал на четкую полоску света вдоль длинного стекла в левой стене. Альграб Должен быть здесь уже три месяца тому назад. Это значит, Ноор поколебался, как бы не решаясь произнести приговор. Альграб погиб. «А если не погиб, а поврежден метеоритом и не может развивать скорость?» — возразила рыжеволосая девушка. «Не может развивать скорость», — повторил Эрк Ноор. «Да разве это не то же самое?» Если между кораблем и целью встанут тысячелетия пути, только хуже. Смерть придет не сразу, пройдут годы обреченной безнадежности. Может быть, они позовут? Тогда узнаем лет через шесть на Земле.